Часть третья. Европейская рулетка. Глава двадцать п е р в Политика изгнания. Вопреки всем мрачным предсказаниям, Южно-Африканская революция прошла относительно бескровно. По меркам революции, разумеется. Телевидению, которое прежде обвиняли во всех смертных грехах, принадлежала здесь немалая роль. Поколением ранее аналогичный прецедент произошел на Филиппинах. Понимая, что за ними наблюдают глаза всего мира, подавляющее большинство мужчин и женщин старались вести себя достойно. Хотя и не обошлось без постыдных исключений, всевидящий глаз телекамеры зафиксировал всего несколько расправ. Большинство африканеров, увидев надпись на стене, уехали задолго до захвата власти. И уехали они, по горьким жалобам нового правительства, отнюдь не с пустыми руками. Миллиарды рендов были переведены в голландские и швейцарские банки. Незадолго до конца почти ежечасно совершались таинственные рейсы из Кейптауна и Йоханнесбурга в ц ю р и х и Амстердам. Утверждают, что, когда наступил День независимости... В бывшей Южноафриканской республике нельзя было отыскать ни единой тройской унции золота или карата алмазов, а шахтное оборудование умелые руки вывели из строя. Один видный эмигрант хвастал, сидя в своей роскошной гаагской квартире. «Пройдёт пять лет, прежде чем кафрам удастся пустить алмазные копии в Кимберли, если удастся вообще». К его полному изумлению, Приск де Бирс снова начал действовать под иным именем из другой администрации через пять недель, и алмазы стали самой важной составляющей в экономике молодого государства. Уже через одно поколение молодые м и г р а н т ы были поглощены, несмотря на отчаянное сопротивление их консервативных старейшин вне расовой культуры XXI века. Они помнили, с гордостью, но без х в а с т о в с т в а о бесстрашии и решимости своих предков, но в то же время осуждали совершенные ими глупости. Практически никто из них не говорил на «Африканс», а даже у себя дома. И все-таки, как это произошло с революцией в России сто лет назад, нашлось немало и тех, кто мечтал повернуть вспять часы историй или, по крайней мере, саботировать усилия врагов, лишивших их власти и привилегий. Как правило... Они направляли свое горе ч ь е р а з очарование в русло пропаганды, демонстраций, бойкотов, петиций в адрес Всемирного Совета или, иногда, выражали свои чувства в произведениях искусства. Роман Уилхелма Смайтса «Форд Трекерс» был признан шедевром английской — какая ирония судьбы — литературы, даже теми, кто категорически не соглашался с автором. Но были и такие группы, которые считали бесполезными все политические акции. По их мнению, восстановить прежний порядок можно лишь путем насилия. И хотя искренне веривших, что им удастся заново переписать историю, было немного, находились и такие, кто считал, что если уж нельзя одержать верх, можно найти удовлетворение вместе. Между двумя крайностями... Теми, кто полностью ассимилировался, и теми, кто отказывался идти на всякие компромиссы, располагалось множество политических и аполитичных партий. Бурская лига не была самой крупной, зато оставалась самой влиятельной и, уж несомненно, самой богатой, поскольку ей принадлежал контроль над основной частью вывезенных тайком богатств исчезнувшей республики. осуществляемой через разветвлённую сеть корпораций и компаний, держателей акций. Большинство последних было теперь вполне респектабельным и действовало совершенно открыто. В корпорацию Цунг Аэроспейс Бурская Лига вложила полмиллиарда, что должным образом отразилось в ежегодном балансовом отчёте. В 2059 году в корпорацию было вложено ещё полмиллиарда, это весьма обрадовало сэра лоуренса который теперь мог ускорить строительство кораблей своего маленького флота но даже великолепно организованная разведка сэра лоуренса не обнаружила никакой связи между бурской лигой и чартерной экспедицией galaxy одного из кораблей компании цунг аэрerospaceс К тому же, в этот момент комета Галлея приближалась к Марсу, и Сэр Лоуренс был настолько озабочен своевременной подготовкой у н и в е р с а к полету, который должен был начаться точно по расписанию, что не обращал особого внимания на каждодневную эксплуатацию остальных кораблей. Правда, Ллойд Зофф Лондон выразил сомнения относительно маршрута, выбранного для Галакси. Но эта проблема была легко решена. В Бурской лиге повсюду были свои люди, занимавшие ключевые посты. Это не предвещало ничего хорошего для страховых компаний, зато было очень удачным для специалистов по космическому праву.